Глава десятая «Громов, скажи им!» — взмолился Лин. «Еще ничего не готово! Это нельзя отправлять в бой! Это...» Он грустно посмотрел на меня. «Это не шедевр!» Я повернулся к главному инженеру завода, который стоял рядом. Где-то рядом что-то взорвалось, и инженер едва не кинулся бежать. Но остался на месте, хотя его коленки и тряслись. «Ездит?» — спросил я. «Ездит», — ответил инженер слабым голосом. «Стреляет?» «Стреляет». «Тогда в бой», — приказал я. Лин тягостно вздохнул и потянулся к шее, где раньше висел камень с духом. Сейчас там пусто. Лин зачем-то выложил камень в то, что построил. Якобы так механизмы с топливом на Игниуме работают лучше. Плевать, лишь бы его адская машина помогла в обороне. Взорвалось что-то еще. Инженер вздрогнул, а Лин будто не слышал. «Слишком рано!» — прошептал он. «Это надо дорабатывать!» С тех холмов на правом фланге был бы хороший вид на бой, но все офицеры, как один, отговаривали меня туда лезть. Якобы это небезопасно. Но в такой темноте никто меня не увидит, а я увижу все. Я выбрал другой холм, не тот, который был утыкан пулеметами, а соседний. Здесь охраны было меньше. За мной забирался Инжи и несколько охранников, которые постоянно спотыкались, не видя ничего. Сейчас полдень, но темно как ночью. Причем темнота, что даже не видно звезд. Долгая ночь в самом разгаре. Но мне видно многое. У нас хорошее место для обороны. Проход между покрытой льдом, водой и холмами, где находился я, был широкий. Но для тех сил, которые собрал противник, это было слишком узкое место. Враг шел вдоль берега озера прямо в лоб. «Как бутылочное горлышко», — сказал Инджи, будто читая мои мысли. «Мои войска и клановое ополчение засели в траншеях, которые выкопали, пока земля не замерзла. Часть войск засела на холмах. Пока держатся успешно и очень долго. А я ждал появления главного врага». Когда покончу с ним, вернусь к незавершенным делам». Установленные у траншей пулеметы поливали противника трассирующими пулями. Светящиеся полоски летели в обе стороны. Нападающие пытались закрепиться, но это никак не удавалось. Очередная волна отступала, оставив на земле кучу трупов. Мой адъютант, молоденький офицер, выпускник Академии, держал руку у правого уха, придерживая наушник. То небольшое изобретение Лина — с помощью которого мы сдавали экзамены, очень пригодилась в моей армии. Надеюсь, та дорогая и огромная штука пригодится не меньше. — Заметили панцирники, — доложил адъютант. — Готовим пушки против них. Они не прорвутся. — Что там? — я показал на лес у подножия холма. Мне в моем старом мире мало доводилось воевать, но я бы на месте вражеских командиров отправил отряд в лес. чтобы под его прикрытием подобраться к холму. А потом они смогли бы штурмовать другой холм, укрепленный получше, и с него обстреливать наши позиции. «Пока ничего», — ответил адъютант. «Там наши разведчики. Мимо них не пройдут». Я достал бинокль. Перед траншеями видны тела, черные на истоптанном снегу. Я ждал, что вот-вот попрут еще враги, но пока их не было. Хуже было ожидание того, что на земле появятся огненные следы, когда в бой вступит сам король-спаситель. Придется мне самому заниматься им. Остальные наверняка примут его за небожителя. А он даже в одиночку может помочь прорвать целый фронт». Но пока его не было, а другие командиры тоже не торопились идти в первых линиях. Пока там погибали наемники и клановые. «Громов?» — шепнул Инже. «Может быть, мне отправиться туда?» Он показал на траншеи. «Зачем?» «Я же был их наблюдателем», — сказал он, — «и небожителем. Если появлюсь среди них, может быть, это поднимет им боевой дух?» «А не боишься?» Я пристально посмотрел на него. «Боюсь», — он показал трясущуюся руку. «Но хотя бы колени не дрожат. Да и куда денешься?» «И где-то там варк. Он меня прикроет, если что». «Удачи!» — сказал я. Инджи кивнул и начал торопливо спускаться с холма, пока не началась новая атака. Парень прав. В первых рядах его присутствие не помешает. Тем более у противника небожителей нет. Но вывезет ли Инджи короля спасителя? Не уверен. Я бы и сам пошел туда, но мне надо ждать, когда ублюдок появится». Но хоть и он отправлял свои войска в лоб, сам-то он наверняка в лоб не полезет. Но если появится, прикончу. И он точно не попрется туда, где нахожусь я. По крайней мере, раньше времени. Он захочет ударить там, где я его не жду. Это холм или озеро. Хотя лед еще слишком тонкий. Но и мороз сегодня очень крепкий. Это чувствовалось даже через теплую куртку. Я остался один. если не считать моей охраны и небольшого отряда с пулеметом, которые засели на вершине холма. Если король-спаситель появится здесь, его ждет горячий прием. Между траншеями начали рваться снаряды. Отсюда видны только вспышки взрывов, но вблизи должно быть все это воспринимается иначе. Свою артиллерию нападающие пока не установили, это полили их панцирники. Здоровенные бронированные коробки с большими стволами, торчащими из корпуса, и пушками поменьше, установленными по бокам, стреляли издалека, с безопасной для себя дистанции. Наши собственные пушки палили по ним в ответ, но на такой дистанции броня держала. Стреляли и наши панцирники, с тем же результатом. Вернее, без него. Ветер доносил запах гари и отработанного игнюма из снарядов. Они иногда вставляли туда этот камень, чтобы взрывалось сильнее. «Что там с большой дурой?» — спросил я у адъютанта. — Уже выехала? Адъютант приложил палец к наушнику и достал провод, что-то тихо спрашивая в маленькую пуговичку на нем. — Поломка! — сказал он. — Устраняют. Говорят, скоро починят. То, что собирала Лин, опять сломалось. А парень по этому поводу очень переживал. Офицер опять приложил руку к наушнику. Его лицо стало тревожным. — Обошли! — шепнул он. «Лезут на холм», — разведчики заметили. «Много?» — спросил я, хотя это имело мало значения. Сколько бы их не было, уступать этот холм нельзя, а у меня наконец-то появилась работа, а то стоять и ждать я уже устал. «Подпустите поближе и полите в упор», — сказал я. Я снял перчатки и вытянул руку, чтобы призвать корнефекс, но передумал. Если увидит красный свет клинка, начну стрелять раньше времени, Пальцы уже начали мерзнуть. Если прислушаться, то слышно, как отряд забирался на холм. Хотя они старались действовать тихо. И забирались они с той стороны, чтобы их не видели наши основные силы. Действуют умно и осторожно. Значит, короля-спасителя среди них нет. Когда он появится, его увидят все. Я подобрался чуть поближе к той стороне, укрываясь с деревьями, которые росли на спуске. Их там несколько десятков. Они бы уже были здесь, тем более, что холм достаточно пологий, но снег им мешал. «Ждите меня!» — шепнул я офицеру, который двигался за мной, как приклеенный. «Потом стреляйте!» Тот кивнул. Шарф, которым была укутана его шея, заиндевел, через него выходил пар от дыхания. Я, пригнувшись, добрался до толстого дерева. Не знаю, что это за вид, но сильно пахло хвоей, как от ели. Да и сверху росли зеленые иглы. Ствол слишком мощный. Такое одним ударом не срубить. Те, кто забирался, внимательно смотрели наверх. Заподозрили неладное, раз до сих пор все гладко. Клановые. Понятно, по самодельной одежде и отсутствию дурацких доспехов, как у солдат из малых домов. Время дипломатии и уговоров прошло. Те, кто пришли сюда с оружием, теперь мои враги. Сейчас не до союзов и осторожности. Сейчас прикончу всех, до кого дотянусь, а потом решу, что делать с выжившими». Я призвал топор и меч. От их красных клинков сразу стало теплее, перестали мерзнуть руки. Кто-то внизу начал стрелять почти сразу, будто ждал этого. Я двумя ударами корнефекса перерубил толстое дерево, а более тонкое, соседнее, срезал флагелумом. «Огонь!» — крикнул мой адъютант. Сверху на меня посыпались хвойные иглы. В одно дерево, опасно наклонившееся, попало несколько пуль. Куски коры полетели на меня. Но оба ствола медленно упали и по снегу покатились вниз, давя нападающих. Ветки с хрустом и треском отламывались. Кто-то, придавленный, но не погибший, истошно вопил от боли. Его сосед тащил его за воротник. А мне пора сваливать, пока жив. Я посмотрел наверх и... Уши заложило от такого быстрого перемещения. Деревья на мгновение расплылись, потом опять стали четкими. Клановые полили в то место, где я стоял раньше. Моя охрана стреляла сверху. Кто-то выпустил в воздух сигнальную ракету. Она с шипением взлетела вверх. Красное зарево осветило спуск. Загрохотал пулемет, укрытый в покрытых снегом кустах. Рядом со мной кто-то полил из автомата. Горячие гильзы падали в снег. Клановые начали отходить. Очередь срубила того парня, что тащил раненого. И самого раненого. Кто-то из соседей покатился вниз, сбив с собой пару человек. Я срубил еще пару деревьев, отправляя их вниз, а потом переместился на самый верх. Едва не сбил с ног адъютанта, который при виде меня отшатнулся от неожиданности и вскинул револьвер. «Простите!» Он торопливо убрал оружие. «Все никак не могу!» «Пора привыкать», — сказал я. «Скажи, чтобы отправили сюда больше людей, и пусть затащат пару пулеметов». «А мне, раз уж меня обнаружили, пора идти в другое место. Король-спаситель точно сюда не пойдет, разве что, если бы меня ранили, он пришел бы добить». «Что там, варк?» — спросил я, перешагивая через чей-то труп. От обледенелых стен траншеи тянуло холодом. «Долго тут не посидеть, иначе отморозишь себе все, что можно». Еще большим холодом тянуло от озера, хотя до него метров двести. Сверху свесился труп кланового бойца противника, державший автомат в окоченевших пальцах. Я вырвал оружие и всучил какому-то парню из наших кланов, у которого было при себе какое-то древнее однозарядное ружье. «Держимся», — сказал Варг и показал мне саблю. «Отбил у Альтера Иванова, из клана Мордоградских гор». Крепкий был засранец. Фехтовал с ним? Я нахмурился. Застрелил, конечно же. Варк улыбнулся и показал револьвер. Будто у меня было время с ним выделываться. Я кивнул и одобрительно похлопал его по плечу. Из парня получается хорошего яка. А уж его отряд смотрит на командира и хидара не скрывая уважения. Все кроме Стаса, родного брата. Хотя по его роже и не понять, то ли он завидует, то ли натер ноги. Господин Инжи очень помог, продолжил Варк. Как бросил свой огненный шар. Варк тихим голосом сказал Инджи, "Это мне тебе надо звать господином, забыл? Ты давно уже выше меня по статусу. Я же говорил. Да это ерунда. Я же все тот же. О, Громов, смотри. Варк показал на брата. «Смотри, что Стас добыл!» Стас нахмурился и показал мне странный револьвер без барабана, плоский, с мощной прямой рукояткой. «Самозарядный пистолет!» У Варга такой вид, будто он добыл это оружие сам. Дорогущий собака!» «Таких за морем делают штук сто в год!» «У наемника того был, когда они в траншее спрыгнули!» «Только патронов мало!» Стас вытащил из рукояти черную коробочку, верху которой видно один патрон. Револьверные не подходят. Хорошая работа. сдержанно похвалил я второго Климова. Стас скривился, будто съел целый лимон. А то. Варка обрадовался больше брата. Говорил же, Стас намного способен. Посмотрим. Я чуть приподнялся на носках и выглянул из траншеи. Все панцирники врага ехали в нашу сторону, земля задрожала. Установленные на бронемашинах пулеметы палили в нашу сторону. Иногда панцирники останавливались, стреляли из орудий и ехали дальше. Снаряды взрывались очень близко. А под прикрытием брони наступала следующая волна. Свист пуль стал невыносим. Кто-то из сидящих в окопе клановых начал молиться предкам. «Где наши панцирники?» – спросил я. Только я это произнес, как начали палить наши. Сейчас станет горячо, но надо сделать еще жарче. Инджи, — сказал я, — по моей команде. Он понял, что я от него хочу. Бывший наблюдатель великого дома Дерайга, сражающийся против некогда подчиненной ему армии, приподнял руки и закрыл глаза. Наконец-то стало теплее, когда между его ладонями набух здоровенный огненный шар. Вниз закапали огненные капли. Стенки траншеи начали парить от этого жара. Кто-то испуганно сглотнул. «Готов?» — спросил я, вытягивая левую руку. «Да», — ответил Инжи. Лицо у него, отпылающего вблизи огня, вспотело и начало блестеть. Покойный небожитель Терта умел вызвать целый дождь из красных молний. Но у него было много времени, чтобы этому научиться. Я же пока мог бросить только одну или две хиленьких молнии. Хотя они были неплохими. Левая рука начала неметь, будто я ее отлежал. Пальцы закололо, они начали чесаться. Они теряли чувствительность. Даже холод я больше не ощущал ими. Пора. Я чуть приподнялся, прикрыл глаз, когда меня забросала крошка холодной земли, которая поднялась в воздух от очередного взрыва, и примерился для броска. «Давай!» — скомандовал я. Рука онемела еще сильнее. Я размахнулся и выбросил ее вперед так сильно, что почувствовал это в плече. С кончиков пальцев слетела красная молния, и к пальцам сразу вернулась чувствительность. А следом за молнией полетел здоровенный огненный шар, оставляя на своем пути искры. Сразу стало холоднее. Один панцирник задымился после попадания моего заряда. А соседний вспыхнул, и его крыша начала гореть. Экипаж начал выбираться наружу прямо под пули наших стрелков. Остальные бронемашины остановились. Теперь они будут выцеливать нас. Пошли отсюда, приказал я. Рядом начали взрываться снаряды. Необычные болванки, а что-то со взрывчаткой. Завоняло тухлым яйцом. Снаряды с игниумом. Меня закидало землёй. Один камешек больно стукнулся по лбу. а за шарф на шее насыпалась целая горсть холодных камней. Я сорвал шарф и начал прохлопывать, как меня засыпало еще, будто кто-то хотел меня закопать лопатой. В ушах звенело от бесконечных взрывов. Надо уходить еще дальше. «Едут!» — вдруг заорал Варк, прижимая наушник плотнее. «Лин, завел свое корыто!» Вот и посмотрим, куда ушло столько денег. Я повязывал шарф назад и отошел еще дальше от обстрела. К озеру, покрытому льду, теперь близко. Из-за этого очень холодно. Панцирники врага подбирались к первой линии траншей. Я насчитал штук десять, идущих одним строем, а позади двигались еще. Один слишком сильно повернулся к нам боком, и одна из наших пушек смогла его пробить. Из трубок на корме повалил дым с яркими искрами и всполохами пламени. Но лобовая броня панцирников была неуязвимой для других орудий. Она сдерживала все, что прилетало туда. Как оказалось, временно. Что-то гулко выстрелило у нас в тылу. Один из панцирников вдруг остановился. Прямо посреди лба у него зияла здоровенная и неровная дыра. А через несколько секунд пансерник взорвался. С такой силой, что у него сорвало люки. Из дыр выбился целый фонтан пламени, освещая окрестности. Главное орудие вылетело вперед, вместе с плитой лобовой брони. Вражеские панцирники развернулись навстречу новой угрозе. «Вот это долбануло!» — крикнул Варк. Кажется, он немного приоглох от этой стрельбы вокруг. «Это Лин придумал! Новый двигатель, совсем другое шасси и осадная пушка с удлиненным... Помолчи!» — сказал я. — Я и сам вижу. — Что говоришь? — спросил Варк, но быстро догадался. — А, мне заткнуться! И я кивнул. То, что собирали на заводе Нерска по чертежам Лина, начало двигаться, высотой, как обычный панцирник, только шире раза в полтора и чуть длиннее, на очень широких и толстых гусеницах. Здоровенная бронемашина сменила позицию. Сверху был установлен огромный металлический шестиугольный ящик с грубыми сварными швами на гранях. Из этого ящика торчало здоровенное орудие, более крупного калибра, чем у других панцирников. Все уродливое и некрашенное со следами сварки и грязи. Но какая разница на внешний вид, если эта штука будет делать свое дело? Громкий рев моторов было слышно, несмотря на стрельбу и взрывы. — Это какой же двигатель там должен стоять? — спросил Инжи с удивлением, глядя на новый панцирник. — Такую махину обычным двигателем не сдвинуть. Тут же столько брони! Сколько же он весит? — Так это же Лин придумал! — крикнул Варк. — Он же в двигателях с закрытыми глазами разбирается. Помните, как он на вашей яхте? — Кому это интересно? — вмешался я. — К делу! По машине Лина прилетел снаряд, но лобовую броню не пробил. То же самое случилось и со следующим. Оздоровенная осадная пушка нового панцерника чуть наклонилась и начала поворачиваться вместе с этим самым ящиком, куда была установлена. Туда прилетел еще один снаряд, но и там броня была слишком прочной и толстой. Пушка с нового панцирника оглушительно выстрелила. Бронемашина сильно качнулась. Снег, лежащий впереди, разлетелся по сторонам. Вражеский панцерник, едущий вперед, развернула в сторону. У него разорвало гусеницу и вышибло несколько катков. Остальные сфокусировались на новой угрозе, а по ним долбили наши пушки. Меня опять засыпало землей и камнями. Не люблю такие бои. Слишком тут сложные войны и слишком открытое место. Мне здесь делать особо нечего. Но скоро меня обрадовали. — Они обошли по льду с озера! За плечо меня тронул адъютант. На левом фланге обороняются, но их там много. Бой идет в траншеях, они прорываются вглубь наших позиций. «За мной!» — сказал я. «Варк и Инже, а вы оба здесь!» И, не дожидаясь ответа, я отправился на левый фланг. В траншеях мне проще, тут оказываешься к врагу лицом к лицу. А еще левый фланг — последнее место, где меня еще не было. И если король-спаситель решит отправиться в бой... Он придет именно сюда. Но то, что он меня опасается, не значит, что он сам от этого становится менее опасен. — Господин Громов! Адъютант все никак не отставал. — Еще сообщение! — У них там... Он огляделся по сторонам. — Это сообщение только для вас. — У них там... — Небожитель! — Ты попался, старый враг! А там, куда я направлялся, уже виднелось зарево пылающего пожара прямо в траншеях. Король-спаситель всегда появляется так ярко. — Разберусь! — сказал я и пошел туда быстрее.